Глава двадцать седьмая. Одесса, 1965. Ювелир Гелий Борисович Цуман очень удивился, когда участковый Окоемов попросил его проследовать за ним в РОВД, однако не стал возражать, надел дорогое пальто с меховым песцовым воротником, купленное на толкучке, и гордо прошествовал за Николаем. Увидев старый белый запорожец, он фыркнул, как норовистая лошадь с неудовольствием потянул воздух длинным хрящеватым носом. — Это, я так полагаю, моя карета могли бы прислать что-нибудь получше. Николай вежливо улыбнулся. — Да уж какая есть! В милиции далеко до золотых дел мастеров, хотя я до сих пор не совсем понимаю, откуда вы берете деньги. Это намек. Суман затряс головой на тонкой жилистой шее замотанной кашне. — Да что вы! Окаемов нажал педаль газа И Запорожец, на радость хозяину, взвился и побежал по дороге, как ухоженный жеребец. И все же не могу сдержать своего любопытства. Сумман достал позолоченный портсигар, будто намереваясь выудить сигарету, но передумал, наверное, решив, что курить в салоне чужой машины все же дурной тон. Спрошу по-одесски, что я у вас забыл. Вы, наверное, спросите, неужели я не знаю? Так и да, не знаю. Все узнаете. Николай даже не повернулся в его сторону. И узнаете, в скором времени мы уже подъезжаем к отделу. Цуман нахохрился, как хищная птица, и больше не проронил ни слова. Когда машина остановилась у входа, он с достоинством вышел из Запорожца и поправил на голове мягкую фетровую шляпу. Сюда? А Каемов кивнул. Цуман был противен ему до мозга костей, такой сытый холеный буржуй, удивлявшийся почему их настоящих жуликов милиция так и считает за настоящих жуликов у дверей капитан демонстративно отодвинул ювелира будто собираясь показать ему дорогу и заметил недобрую гримасу на худом насатом лице вам в кабинет следователя краем глаза участковый заметил как цуман видимо чертыхнувшись про себя проследовал за ним не желая быть совсем уж невежливым акааемов остановившись у двери капитана ганина Галантно распахнул дверь. — Прошу. За столом следователя сидел не Виталий, а Геннадий без пальцев. Ганин стоял у окна, покуривая и стряхивая пепел в жестяную банку из-под шпрот. — Вы, Гелий Борисович Цуман? Ювелир отметил про себя, что его, вероятно, ждали. Он приподнял шляпу. — Да, это я. Знаете, всю дорогу до вашего отдела гадал, зачем меня сюда привезли. — Разумеется, вам все объяснят. Без пальцев подумал, что Цуман явно нервничает. Длинные тонкие пальцы отбивали на коленях барабанную дробь. Геннадий кинул перед ним фотографию Фессуна. — Вам знаком этот человек? — Жора. Черные лохматые брови полезли вверх, однако напряжение не спало. Пальцы по-прежнему атаковали колено. Фессун, разумеется, знаком. Ювелир откинулся на спинку стула. — А вы думали, я буду это отрицать? — Глупо. Мы учились в одном классе. И после школы продолжили общение, — уточнил майор. Суман кивнул, и шляпа слетела с узкой головы, обнажив жидкие черные волосы. — Ну, допустим. А разве это запрещено? — Это странно. Геннадий взял фотографию двумя пальцами и снова бросил на стол. — Социальное положение у вас, извините, слишком разное. Вы, уважаемый человек, золотых дел мастер, известно если не всей одессе то ее половине уж точно а он преступник не раз сидевший в тюрьме ювелир мило улыбнулся показав великолепный оскал золотых коронок вы наверное не здешний поинтересовался он и театрально вытянул вперед худые руки да да не спорьте потому что коренной одесссид никогда не задал бы мне такой вопрос он пригладил волосы видите ли одесса это в какой то степени Коммунальная квартира. Здесь нет патрициев и плебеев. Здесь все равны. Если судьба свела меня с человеком, который в жизни оступился, я ни в коем случае не оттолкну его. Действительно, отталкивать человека, желающего исправиться, глупо, подтвердил без пальцев Но к Фессуну это не имеет никакого отношения. Думаю, он не собирался вставать на путь истинный, и отношения между вами были совсем другого рода. Ювелир закинул ногу на ногу. — Интересно, интересно, — усмехнулся он. — Какие такие отношения? — Взаимовыгодные, — ответил Геннадий. — Но не буду уточнять, потому что хочу дать вам шанс. — Думаю, дальше вы нам сами все расскажете. Цуман развел руками. — Но, честное слово, не понимаю, о чем. — Хорошо. Геннадий кинул перед ним другие фотографии. На одной скрученное тело Гольдберга, на другой — бледное лицо Бутченко. «А этих людей вы знали?» Цуман взял фотографии и поднес к глазам. «Позвольте, минутку». Он извлек из кармана очки в позолоченной оправе и водрузил на длинный нос. «Позвольте, они что, мертвые?» «Удар вашего друга известен в криминальных кругах. Без пальцев потер подбородок. Если вы его действительно хорошо знаете, то в курсе, что Жора одним ударом в грудную клетку может вызвать остановку сердца. Этих людей, часовщика Гульдберга и своего сокамерника Бутченко, убил он. Часовщика, чтобы ограбить, а вот Бутченко, как и вы, считал его своим другом. Но, к несчастью ему, то есть Весуну, наверняка известна фраза Митьки Китайчика «Не оставляйте свидетелей». Парень много знал и поплатился за это. К тому же, по задумке вашего приятеля, он должен был стать козлом отпущения». И если бы ему попался следователь, спавший и видевший, как скорее закрыть дело, Фесуну все сошло бы с рук. Он сделал многозначительную паузу. Вы тоже много знаете, следовательно, вы следующий. Кисти рук Цумана затряслись, губы посинели. — А если я расскажу все, вы поможете мне? — жалобно спросил он. Без пальцев подумал, как быстро страх согнал с человека весь лоск. — Смотря что вы расскажете, — буркнул следователь, — помните... — Мы тоже не волшебники. — Дайте воды, — попросил ювелир, и когда Ганин протянул ему граненый стакан, жадно выпил, клацая зубами о стекло. — Да, мы продолжали дружить после школы, — нежно заговорил он, стянув кошне и острый кадык задергался на жилистой шее, будто желая порвать натянутую кожу. — Да, я знал, чем он занимается, но меня это устраивало, — выдохнул Цуман мы ювелиры всегда нуждаемся в излишках золота видите ли клиенты бывают разные понимаю без наклонил голову продолжайте вы наверное догадались что георгий приносил мне золотые вещи мужчина сжимал стакан словно желая раздавить его. я не спрашивал где он их берет меня устраивала цена жорки всегда требовались деньги и он сплавлял мне все по дешевке его устраивало что я всегда покупал себе безделушки и держал рот на замке. Ганин подошел к столу и вытащил из верхнего ящика что-то золотое, сверкнувшее в свете лампы. Это вам знакомо? И без пальцев и Ювелир подались вперед. На газете, заменившей скатерть, красовались старинные часы брегет, круглые, в золотом корпусе, с толстой золотой цепочкой. Геннадий Укорезина посмотрел на Виталия, но тот подмигнул, нисколько не смутившись. — Извини, не успели тебе сказать слава отыскал в тайнике фесуна на кухне вентиляции он презительно усмехнулся странно что такой матерый уголовник не нашел места получше ювелир при виде часов заволновался с острого носа закапал пот он достал чистый батистовый платок и приложил к пылавшему лицу эти часы откуда они у вас значит узнаете ганин и без пальцев Произнесли эту фразу одновременно, посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Разве вы не услышали?» — спросил Геннадий мягко. «Наши люди нашли их в квартире вашего друга Фессуна». «Гад, сволочь!» — бранные слова вылетали из узкого рта Цумана, как автоматная очередь, и никак не вязались с его интеллигентным обликом. «Сволочь!» — он же сказал. «Могу только предположить, что он сказал», — произнес Геннадий. Но хочу дать вам возможность рассказать все самому. Это зачтется, поверьте». Ювелир снова вытер мокрое лицо. «Я давно знаком с одним криминальным авторитетом из Тбилиси», — начал он. «Не спрашивайте его фамилию. У меня семья, а это страшные люди. Для них нет ничего святого». «Что же вы имеете дело с такими людьми?» — удивился Ганин. «Разве непонятно, что таким образом вы подставляете близких каждый день?» «Нам иногда приходится иметь дело с таким контингентом», — выдохнул Суман и в бессилии опустил голову на грудь. «Продолжайте», — кивнул Виталий, придвинув стул к Беспальцеву. «Этот человек», — ювелир говорил сбивчиво, заплетающимся языком, «он каждый год отдыхает в санатории Лермонтова. Однажды он пригласил меня в ресторан на набережной и спросил, что ты знаешь о часах Митьки Китайчика?» Ювелир закрыл глаза вызывая в памяти встречу с грузином, высоким, носатым, с густыми седыми вьющимися волосами, черными нависшими бровями и желтым морщинистым лицом. Передние зубы выпирали вперед, делая его похожим на хищного зверя. Впрочем, он и напоминал хищника, но скорее хищную черную птицу, готовую в любую минуту ударить носом клювом. Я никогда не слышал о таких часах, ответил удивленный ювелир. Грузин щелкнул пальцами, желтыми от табака. Курил он тоже непрерывно, набивая табаком дорогую трубку из слоновой кости, инкрустированную серебром. — Значит, должен услышать, — произнес он тоном, нетерпящим возражения. — Видишь ли, дорогой, эти часы нужны мне. — И как можно скорее. — А вы уверены, что они вообще существуют? — подобострастно поинтересовался Цуман. — Конечно. Грузин еще раз щелкнул пальцами. Когда Митькин поезд остановили на станции Вознесенска, он пытался сбежать. Одни красноармейцы помчались за ним, другие залегли в засаде. Так вот, один из тех, которые там лежали, видел, как Дмитрий бросил буханку хлеба мальчишке беспризорнику, а тот достал оттуда золотые часы с цепочкой и удивленно уставился на них, не зная, что делать. Грузин перевел дух. Но это видел не только красноармеец. Какой-то молодой, хорошо одетый парень подбежал к нему, ударил, выхватил часы и спокойно пошел прочь. Как ты понимаешь, красноармеец не мог последовать за ним, и поэтому никто так и не узнал, что это за человек. Он налил себе грузинского вина, терпкого и крепкого. Часы растворились в пространстве и времени. И мне необходимо, чтобы ты их отыскал. Почему он обратился именно к вам, поинтересовался Ганин. Разве он не мог дать такое же задание криминальным авторитетам Одесса? Суман пожал плечами. Это мне неведомо, товарищ следователь. Виталий знал ответ на этот вопрос. Через ювелиров часто проходили сотни золотых вещей, в основном краденых. Мне пришлось пообещать ему найти часы, потому что такие люди дважды ни у кого ни о чем не просят, продолжал Гелий Борисович. Сначала, признаюсь, я не знал, что делать, и попросил Фессуна не помочь. Сами понимаете, его связи в криминальном мире гораздо шире моих. Он вдруг быстро зажал рот рукой, как бы испугавшись, что проговорился. Однако следователи сделали вид, что ничего не заметили. — И Фессун нашел-таки эти треклятые часы, — пробурчал Цуман. Он пришел ко мне без звонка и сообщил, что некто Бутченко — его приятель по колонии, клянется, что часы у некоего часовщика Гольдберга. Я, разумеется, все бросил, снял с книжки все деньги и поехал к старику. Ювелир сжал кулаки. Гольдберг встретил меня хорошо, напоил чаем с остатками творожного торта, который пекла его любимая племянница, и только потом поинтересовался, зачем мне понадобился. Я соврал, что собираю антикварные часы и стал просить его продать мне те, что стояли на полке, каминные. Должен заметить, это очень интересный, дорогой экземпляр. Но старик замахал руками, дескать, все, что у него есть, наследство племянницы, дочери его покойной, горячо любимой сестры. Вот когда он умрет, Соня сама распорядится всем антиквариатом. Я спросил, есть ли у него еще какие-нибудь старинные часы, скажем, золотые, и обещал, заплатить любую сумму. И здесь мне не повезло. гольберг будто чего-то испугавшись, резко ответил, что никаких золотых часов у него нет. — Но вы поняли, что он солгал? — вклинился Ганин. Голова ювелира снова затрепыхалась на жилистой шее. — Да, я хороший физиономист. Часы Митьки-китайчика определенно были у него. Раз старик даже не обмолвился о них, следовательно, не собирался продавать. Попрощавшись с ним и не зная, что делать дальше, я вышел из дома. Фессун поджидал меня возле забора. Цуман усмехнулся. «Знаете, Жура тоже неплохой физиономист. Он сразу прочитал по моему лицу, что часы у Гольберга, но он не собирается их продавать». «А если я их добуду?» — спросил он. «Сколько ты готов мне заплатить?» Я назвал сумму. Вроде она его устроила. «Хорошо», — пообещал Георгий. — Я уломаю старика. На этой неделе часы будут у тебя. — Вы понимали, что скрывалось за словом «уломаю», — процедил Геннадий. Вряд ли Фессун собирался поговорить с часовщиком по душам. Гелий Борисович замахал руками. Он пообещал мне, что не тронет его и пальцем. Разумеется, это была ложь. Милиционеры тоже слыли неплохими физиономистами. Возможно, Цуман надеялся, что обойдется без кровопролития, а, возможно, и не надеялся. Что было дальше, Беспальцеву стал противен этот криминальный прихвостень, для которого человеческая жизнь измерялась ценой золотой безделушки. Жора поехал в Вознесенск, а на следующий день пришел ко мне и сказал, что уломал часовщика и часы у него, признался ювелир. Однако дать их он мне не может, потому что суммы, выданной ему на расходы, не хватило. Сдавшийся часовщик — запросил вдвое больше. Георгию пришлось спешно занимать у своих знакомых в Вознесенске, и сейчас нужно отдавать долг. Он схватился за голову. Когда Фессун назвал сумму, она оказалась непомерно огромной. Мне тоже пришлось занимать, да не одного знакомого, а у нескольких, и все это не бедные люди. — Фессун забрал деньги? — спросил Виталий, прищурившись. Ювелир облегченно вздохнул. Не успел, Ваши взяли его раньше. Он снова вытер пот со лба. Знаете, в ожидании его прихода я впервые подумал о том, что он может меня убить. И мне стало так страшно, так страшно, как еще не было ни разу в жизни. — Вы оказались недалеки от истины, — кивнул Геннадий. Фессун не собирался расставаться с часами. На них можно было хорошо заработать и не единожды. После передачи денег Вы становились ненужным свидетелем. Суман закрыл руками побледневшее лицо. — Что со мной будет? — Это решит суд, — отчеканил без пальцев. — Сейчас мы вас задерживаем. Ювелир не возражал. Виталию показалось, что он даже обрадовался. В тюрьме ему было спокойнее, чем на свободе. Когда его увели, Ганин повернулся к гостю. — Ну что, Гена, ресторан остается в силе, все преступники найдены и я думаю, их ждет справедливое наказание. Майор усмехнулся. Я и не думал, что ты забудешь об этом. Что ж, если неподалеку хороший ресторанчик, я вас приглашаю. Славу и Тарасика тоже возьмем. — Куда возьмем? В дверь просунулась широкая физиономия Тарасика. — В ресторан! — улыбнулся Ганин. — Товарищ майор нас приглашает. Украинец расплылся. — О, цедила! Пойду Славку позову. Виталий! Звякника нашему знакомому администратору в Дельфин. Он виновато посмотрел на Беспальцева и добавил уже без украинского акцента. — Не знаю, как у вас, в Вознесенске, а у нас в Одессе посреди белого дня заказать столик — большая проблема. — Не бойтесь, — успокоил их Виталий и посмотрел на часы. — Ребята, у меня еще одно дело. Давайте встретимся на соборной часиков в 17. Все закивали в знак согласия. Тарас и Слава спешно ретировались, а Виталий дотронулся до руки Геннадия. «У нас с тобой общее дело. Пойдем поговорим с Весуном. Он сейчас под охраной в больнице». без пальцев обрадовался. «Давай. Теперь, когда у нас есть показания Цумана, расколоть его будет легче. Во всяком случае, постараемся».